Глава 19. Военно-транспортный самолет «Атлас С-3». бор 901. Воздушный командный центр операции «Укушенная гадюка». Где-то над Персидским заливом. 13.33 по местному времени. Лихой разворот. Визг тормозов. Черный внедорожник с эмблемой полиции Дохи встает поперек улицы. Укрепленные стальными пластинами двери синхронно распахиваются. Наружу, единым слитным движением, выскакивает четверка баллов. Тактическая снаряга, шлемы, забрала, Руки уверенно сжимают кратконосые автоматы модификации «Город Плюс». Обвес крутой, дорогой. Коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели, переделанные спусковые механизмы, пластиковые облегченные магазины, внутри бронебойные пули. Серьезно выглядят, ребятки. Внушительно. Однако на парни в синих одеждах полицейский патруль не оказывает особого впечатления. Вокруг хаос, широкий проспект в огне, некоторые здания чадят густым дымом, разглядывая мостовые разбитыми окнами. Повсюду следы боевых действий. Копы вскидывают оружие. Быстро заучены, как на многочисленных тренировках. Слышится часто перестук оружейных машинок. К невысокой фигуре устремляется град пуль, чтобы в следующую секунду завязнуть в невидимой патоке раскинутой паутины. Малый магический щит не похож на стандартный бронежилет четвертого класса, но исполняет поставленную роль лучше фабричных поделок. Нет попаданий, нет переломов, нет шока, как от удара прилетевшей кувалды. По лицу парня змеется надменная улыбка. Он разглядывает патрульных с превосходством. Не торопится, давая тем в полной мере прочувствовать собственную беспомощность. Один из полицейских не выдерживает, срывает с пояса гранату. В сторону одинокой фигуры летит продолговатый цилиндрик. Мак не шевелится, он все так же посреди улицы, не обращая внимания на творящийся вокруг беспорядок. Округлый цилиндр, быстро вращаясь в воздухе, преодолевает расстояние между ними и взрывается, не долетев до земли пары метров. Вспышка. Яркая, мощная, заставляющая зажмуриться. Граната не боевая, светошумовая, призвана не убивать, а парализовать органы чувств, вызывая шок и дезориентацию. И у нее это получилось. Заложенные разработчиками функции срабатывают на все сто. Не ожидавший ослепляющего эффекта колдун растерянно замирает на месте и трясет головой, холеные руки ожесточенно труд глаза. Временные преимущества теперь на стороне людей. Но они не спешат им воспользоваться. Поступают мудро, бросаются обратно к машине, дружно ныряя внутрь салона. Стоило отдать чародею и оправился быстро. То ли применил чары восстановления, то ли помогла специфическая подготовка. В любом случае отпускать копов парень явно не собирался. Вдоль улицы взметнулись невесть, откуда взявшиеся тонкие струи воды. В ход пошли боевые заклятия. Водяной бич — неприятная штука и очень опасная. Едва успевший развернуться внедорожник, ехать на пусть и дезорганизованного, но все еще боевого мага, копы, разумеется, не рискнули, мгновение ока разрезало пополам. Раздался противный скрежет металла. Джип скрыла как консервную банку. Изнутри брызнуло красным. Двоих из четверки задел. Одному отсекло руку по плечи, второго и вовсе развалило наполам. Избежавшие попадания чар везунчики заорали, увидав, как товарищи покромсало на куски. В изувеченном салоне суматошное шевеление копы пытались выбраться и сбежать. Взмах рукой воздух снова прорезают едва заметные прозрачные линии. Короткие вскрики и падающие на дорогу тела, темный асфальт щедро заливает потоками хлынувшей крови. Дождавшись, пока оставшиеся в живых окончательно вылезут, колдун хладнокровно добил обоих слитным ударом плетей, сотканных из тонких потоков воды. Занавес. Скоротечный бой закончен не в пользу защитников Дохи. Очень красочно. Я по достоинству оценил мастерство незнакомого чародея. Чувствуется сноровкой внушительный опыт как он лихо покрошил копов вместе с машиной. Раз-два и готово. Прекрасно. Просто прекрасно. И вместе с тем где-то в глубине шевельнулся червячок беспокойства. Если у противников окажется много таких виртуозов, то план придется подвергать серьезной корректировке. Имея на службе подобные кадры, они подавят любое сопротивление с минимальными потерями для собственных сил. И тогда ситуация уже не будет выглядеть удачной для внезапного нападения. Смысл атаковать без преимущества? Умыться кровью? Без особых шансов на успех? Нет, это без меня. Класть людей за так не собираюсь. Надо крепко подумать. Крутанулся на кресле, поворачиваясь к ответственному за потоковую передачу данных. Экран с поставленной на паузу картинка остался по правую руку. Откуда в звук? Система акустического наблюдения шотспоттер для обнаружения локализации выстрелов. Мы изменили чувствительность микрофонов и усилили мощность. Я задумался прозвучавшем объяснении угадывалось несоответствие. На кой черт в эта хрень? Или у них появились районы с неграми-латиносами, регулярно устраивающими перестрелки? Боец индиферентно пожал плечами. Его не волновали причины наличия системы. Она есть, к ней имеется доступ, почему бы не воспользоваться преимуществом для выполнения поставленной задачи? Рациональное и логичное рассуждение военного. Все правильно. Вмешался Престон. Скорее всего, система пошла в нагрузку. Американская компания при заключении контракта на поставку и установку оборудования для сети городского видеонаблюдения заключила дополнительный субподряд и заработала на этом лишний процент, пояснил он. Ага, понятно. Впарили довеском, по-русски выражаясь. То есть продали не только условный унитаз, но и ершик, держатель для туалетной бумаги, еще кучу всего. Умно, ничего не скажешь. Плюс, наверное, еще и техническое обслуживание с сопровождением вписали в договор выгодная сделка умеют пиндосы зарабатывать этого не отнять как обстановка в целом сценарий оправдывается более или менее есть небольшие отклонения но пока без особых последствий до критического уровня далеко хотел сказать пока далеко не стал понимал что незачем напрягать подчиненных придирками справляются хорошо нечего лезть под руку дополнительный мер престо неторопливо качнул головой Худые пальцы британского аристократа небрежно пробежались по клавишам клавиатуры. На экране появилось личное дело бородатого араба в челме. «Видные деятели религиозного толка. Мы создали несколько аккаунтов от его имени рассылаем сообщения провокационного содержания». Я нахмурился. «Им разве можно иметь страницы во всяких фейсбуках и инстаграмах? Это не табу? Или как он там называется?» Сэр Артур усмехнулся. На данный момент уровень неразберихи позволяет проводить и не такие манипуляции. Люди видят знакомое лицо и реагируют на автомате. Мыслительные процессы в период сильного стресса затормаживаются и не дают трезво оценивать обстановку. Они не хотят думать, предпочитают полагаться на мнение знакомых авторитетов. Престон помедлил, на его лице блуждала довольная улыбка. «Весьма полезное свойство человеческой психики», — он повернулся ко мне и спросил, «Вы не находите ваше сиятельство?» Настала моя очередь усмехаться. Если это приносит пользу, то почему нет? Пусть хоть в безмозглые стадо превращаются, главное — направить их эмоциональный настрой в нужное русло. «Направим», — пообещал Артур, вновь поворачиваясь к экрану компьютерного терминала. Психологические войны, теория управляемого хаоса — новые старые методы вмешательства. Угроза нарушения поставок продовольствия подействовала, люди прониклись. Вместо ответа британец перебросил мне на монитор последние данные. Искусственно подогреваемая извне посторонним воздействием, как нашим, так и оппонентов, ситуация на Ближнем Востоке стремительно накалялась. эр Доха, Эль-Хубар, Дубай, эль кувейт и ряд других городов уже находились на грани бунтов. А тут еще высадка десанта. Интервенция в прямом виде. Туземному населению это, естественно, не понравилось. Начались стычки, почти сразу переросшие в полноценные бои на улицах мегаполиса. «Доху они не возьмут. Утрутся», — я зевнул. Сами себе перехитрили, засранцы. После гибели членов королевских семей начался полный бардак. Контроль потерян, план провалился. Вот что значит перегружать замысел чрезмерными деталями. Конструкция тупо не выдержала. Им следовало повторить сингапурский прием, а не выстраивать заумные схемы. Чем проще, тем лучше. Я посмотрел на Престона. Поздравляю, советник. Похоже, вы оказались правы. Маллиганы проиграли. Не уверен, милорд. Пока что мы выиграли раунд, но говорить о полной победе еще рано. Я пожал плечами. На мой взгляд, и так все понятно. Маллиганы — австралийский клан стихии воды, те самые, что захватили Сингапур, заставив его сдаться под угрозой удара гигантского цунами. И именно эти товарищи шестого континента вздумали помешать нам взять власть над Катаром, параллельно подгребая часть ближневосточных стран под себя умники хотели распространить влияние на персидский бассейн с его богатыми месторождениями нефти и газа и для этого придумали хитроумный план что особенно занятно задумали они это еще несколько месяцев назад когда здесь базировались американские военные в отличие от человеческих властей никаких союзных обязательств у кланов между собой в рамках так называемого англосаксонского мира не существовало врезали бы от души невзирая на принадлежность Но произошла русско-американская война, и пришлось перестраиваться. В принципе, идея не нова – поманить властью туземцев, подождать, пока последние передерутся между собой, а затем добить, поставив собственных марионеток. И миром и шейхом рассказали о великом халифате. Причем нескольким одновременно пообещали, что именно они возглавят новообразованную структуру арабской сверхдержавы. А тут я весь такой себя красивый, с кланом ледышек, да плюс отторгнутой территории по вашингтонскому миру. Вывод пиндосских войск и полный бардак. Что делать? Правильно, резко ускориться, наплевав на последние штрихи подготовки и перейдя сразу к заключительной фазе операции. Почему? Да потому что на австралийцев произвело сильное впечатление, как русские колдовские кланы расправились с бывшими штатами. Испугались засранцы, что все пойдет под откос, и не стали ждать, пока в регион зайдут основные силы Строгановых. Принялись действовать на опережение. В конечном итоге обороняться легче. Они думали, что успеют хорошо закрепиться, выбить их будет сложно, и, возможно, грозные ледышки не захотят терять людей в борьбе за далекие земли. Решимости прибавила новость о назначении наместника меня, любимого. Ведь сражаться со всем домом Строгановых и отдельным опальным принцем далеко не то же самое. Как итог, вышло, как вышло. Нам удалось вовремя узнать о замысле оппонентов и нанести контрудар. Как узнали... Постарались лазутчики Престона, точнее парочка функционеров из Британского Содружества, чьи имена удалось добыть из пресловутой флешки, что так жаждал купить патриарх клана Кемблов, и которую я потом так удачно продал своим родственникам. Или кто-то думал, что я не воспользуюсь моментом и передам информацию в полном объеме? Разумеется, нет. Играя в игры кланов, оставить что-то про запас никогда не помешает. Этот урок я усвоил давно. Дальше история известна. Артур предложил свой план. Идея «не перейти на пролом» мне в целом понравилась, и план был принят в разработку. Там еще имелись сведения, что шейхи хотели затеять свою игру. Пытались столкнуть колдунов между собой, получив преимущество на будущих переговорах. Косвенным подтверждением выступало привлечение нескольких боевых магов, владеющих стихией тени. Кажется, они откуда-то или вроде того. Неважно, властелины пустыни нефтяных скважин уничтожены в полном составе и больше не являются частью текущего уравнения. Круг замкнулся, в деле остались две стороны. Так обычно и бывает. Любые пешки и фигуры рано или поздно сбрасываются с доски, идут на размен или подставляются под удар в зависимости от обстоятельств. И друг напротив друга остаются лишь игроки. Группа ликвидаторов эвакуировались, спросил Яник, к кому конкретно не обращаясь. Да, отход прошел в штатном режиме, отозвался один из операторов. Отлично, значит, Ласк с приятелями успели уйти. Потери? Четверо раненых, ничего серьезного, ими уже занимаются медики. Устроенный беспорядок сыграл на руку диверсионным отрядом. Суматохе удалось свалить, не потеряв никого из своих. Отличная работа. В Ласке не сомневался, а вот Джагеры и Карра могли подвести. Не имел с ними дела раньше и точно не знал, на что способны маги-недоучки. Имелись определенные опасения, но, похоже, напрасно. Не зря летал навстречу в Москву. «Пошла вторая волна десанта», — донеслось с поста слева. «Где?» — я прикипел к монитору и потребовал. «Дай картинку». Северо-восточная часть порта — терминал для перевалки грузов. Причал вспомогательного обеспечения. Тройка крупных кораблей в сопровождении более мелких подошла к пристани. Необычные формы корпуса, приземистые, почти незаметные рубки, плоские перекрытия, не позволяющие заглянуть в десантный отсек. Отдельным кустом торчали радары и средства связи. «Идентифицируй», — приказал я. «СКА-330 и Тритон. Пересылай информацию». По экрану отдельной колонкой поползли тактико-технические характеристики вражеских судов. «Что тут у нас? Водоизмещение, силовая установка, вооружение». Дальность хода, экипаж, вместимость, неплохо-неплохо, хорошие кораблики. Рухнули трапы. На причал шустро съехали армейские джипы. Почти сразу за ними появились угловатые бронетранспортеры с пушечными башенками на крыше. Отдельно по трапам сбегали солдаты в полевой униформе пустынного камуфляжа. Если не изменяет память стандартная снаряга натовского образца колониальных подразделений. И оружие тоже привычное. заурядное М-16 разной степени модификации. Киловатта пехоты экипирована. На фоне технодоспехов так и вовсе позор. Напоминают ополчение прошлого века, хотя справедливости ради стоит отметить, что действуют слаженно. Выучка на лицо, не суетятся, видно, уверенность в собственных силах. Это хорошо. Нет лучшего подарка, чем самоуверенный враг. Считают превосходство на их стороне, на этом можно сыграть. Сколько их? Я критически оценил количество прибывшего подкрепления. «Около двух батальонов», — ответил оператор, успевший не только зафиксировать количество съезжающей на берег техники, но и пересчитать солдат по головам. Я задумчиво потер подбородок. «Как-то маловато для второй волны», — покосился на бойца. «Или есть еще одна зона высадки?» Тот отрицательно покачал головой. «Нет, пока только здесь». «Хм, подозрительно. Скрывают резервы?» «Это разумно. Оставить про запас некоторое число свободных подразделений, так сказать, засадный полк». А то вдруг сюрпризы, а тут раз и свежие силы. Думаешь, где-то в море под чарами маскировки еще болтаются корабли? На этот раз обращаюсь к Престону. Разведка по его части. Будет неприятно влезать в бой, не зная точного количества противника. Точнее говоря, это будет форменным самоубийством. Так рисковать не согласен. Авантюра авантюрой, но всему есть предел. Сомневаюсь. Сэр Артур немедленно обернулся. Несмотря на мирное урегулирование, в Сингапуре возможны бунты неподчинения. Значит, там оставлен сильный гарнизон. В самой Австралии неспокойно. Самураи вполне могут воспользоваться моментом и атаковать. Приз в виде контроля над целым континентом заставит любого задуматься. Верно. Я и забыл про наших узкоглазых друзей. Этим любителям теплой водки палец в рот не клади и откусят по локоть. Я откинулся в кресле и задумчиво покосился на монитор. На нем все еще показывались корабли австралийского клана. Вдалеке на линии горизонта маячили силуэты двух ударных фрегатов, прикрывающих высадку. Красивые машинки. И арсенал, ого-го. Крылатые ракеты, торпеды, артиллерийские орудия. Полный комплект. Да и сами десантные корабли тоже вполне ничего. навье только со стапелей. «Даже не думайте», — предупреждающий поднял палец Престон. «Что?» — я посмотрел на британца. «Я знаю, о чем вы подумали, милорд», — обвиняющий заявил Артур. «И о чем? пробурчал я, отворачиваясь от экрана. Хотите захватить их корабли? Забрать себе?» Мой вассал нахмурился. «Проницательный засранец. Ему бы фокусником в цирке работать, угадывая мысли зрителей». «Хорошие корабли. Жаль, пропадут». Я развел руками. Но Престон напомнил детали операции. «Милорд, мы не будем уничтожать все вражеские суда. Надо предоставить им альтернативу сражению». «Да, точно уже и забыл. Привык к более прямолинейным атакам. Здесь другая тактика. Не уничтожить, а обескровить вымотать и заставить убраться. А для этого нужно не перекрывать пути возможного отхода. Корабли уничтожать нельзя и захватывать нельзя, иначе на чем паршивцы будут удирать к себе домой, на родину кенгуру и огромных пляжей. К тому же большие потери могут подвигнуть Маллиганов к полноценной войне. А ну нам надо воевать с целым кланом. Ты прав, я махнул рукой, не стоит загонять крыс в угол. Престон с благодарностью кивнул и вернулся к делам за компьютером. Я зевнул, потянулся к бутылке с минералкой, намереваясь слегка освежиться, но оператор снова отвлек. Сформированы две колонны, выдвигаются по магистрали М29, похоже, хотят зайти в центр с юга. Я сделал глоток и посмотрел на карту Дохи. Ее всегда показывали на одном из главных экранов, в прямом эфире шла трансляция расстановки противоборствующих сил с обозначениями и метками. Разумно, таким образом они получат тактическое преимущество. На данный момент в оказывали символическое сопротивление, в основном из состава сил правопорядка, те, что не примкнули к бунтовщикам. Стычка здесь, перестрелка там, ничего серьезного. Но не стоило обольщаться, информационная обработка приносила плоды, градус в обществе повышался, убийства и мира, помноженные на присутствие иностранных войск, рано или поздно сделают свое дело, и разрозненные очаги сопротивления превратятся в пылающий пожар при условии, что спецы Малиганов не сумеют переломить ситуацию в свою пользу. Что вряд ли. События показали существенный недостаток у австралийского клана профи в сфере пиар-менеджмента и информационных технологий. Фиксирую неизвестные объекты в воздухе. Что там? Я наклонился ближе к экрану, в отдельном окне побежали строчки данных с радарных установок. Квадрокоптеры. Много. Возможно, несут взрывчатку. Слишком странная форма для обычных беспилотников. Похоже на летающих роботов-камикадзе. Австралийцы? Не похоже, идут не с моря, а из правительственного квартала. Кроме зданий госучреждений, в том районе располагалось Министерство обороны. Небольшое, конечно, учитывая размеры Катара, но все же имеющее на вооружении кое-какое оружие. В том числе перспективные перспективное, закупленное за рубежом в период расцвета оборонных бюджетов. Не результат ли этих покупок мы сейчас наблюдаем? И если да, то возникает вопрос. Кто управляет дронами? Вояки решили сменить сторону? Поняли, что народ не простит вторжений иноземцев и поспешили показать, что являются патриотами? Джафар работал. Советник переметнулся. Престон пожал плечами. Связь с внутренней сетью резиденции мира потеряна. Мы не знаем, что там происходит. Вполне возможен переворот. О как! Хитрую жабу саму взяли за жабры. Похоже, и впрямь вояки вступили в игру. Убрали предателя, захватили власть. Скорее всего, какой-нибудь амбициозный генерал и сходу решил показать, что он радиет о благе отечества, послав в бой завалявшиеся игрушки. «Нам это помешает?» Престон спокойно покачал головой. «Нам это даже на руку», — пояснил он. «Тем выше уровень организованности у обороняющихся, тем больше потерь понесут Маллиганы». В этот момент на экране прошла серия взрывов. Автострада утонула в огне. На дороге горела изувеченная техника в песочном камуфляже, джипы и бронетранспортеры. Шарахнуло, будь здоров!» Одну из колонн накрыла стая квадрокоптеров с успехом выполнивших роль высокоточных снарядов. Лихо. Зря они послали с подкреплением магов, за что и поплатились. Видать, совсем не считают местных за противника. Упущение со стороны мастера войны водного клана. Похоже, сроки сместятся. Передайте штурмовым группам, чтобы были готовы. Возможно, придется действовать быстрее, чем мы рассчитывали. Я с удовольствием потянулся, хрустнул пальцами и вновь приник к монитору.